Афиксы выполняют в языке важную функцию, именно с помощью аффиксов лексика пополняется новыми словами, которые создаются в языке от родственных слов. Вот по этой своей функции афиксы делятся на словообразовательные и форма образующие. Словообразовательные аффиксы используются для образования слов с новым лексическим значением. Вода. Водный. Воден. Нистый. Водник. Подводный. Это словообразовательными аффиксами в русском языке служат префиксы, суффиксы, интерфиксы. и постфиксы. А форма образующие аффиксы новых слов не образуют. Они не меняют лексического значения слова, а используются для образования форм того же самого слова. Русские префиксы и суффиксы наряду со словообразованием способны выступать в роли форма образующих Интерфиксы участвуют только в образовании новых слов, то есть всегда используются как слово образовательное. Основная функция постфиксов – слово образовательное. Флексии новых слов создавать не могут. Окончание оформляет слово вместе с суффиксом и служит для образования форм Того же самого слова. То есть используется как аффикс формообразующий. Это страница 219. Словообразовательная приставка служит для образования слов с иным лексическим значением. Гнать, обогнать, перегнать, изгнать, подогнать, пригнать. Формообразующая приставка используется для образования форм того же самого слова. Писать. Написать. Потоньше, полегче, побыстрее. Словообразовательный суффикс – это служебная морфема, находящаяся после корня или после суффикса, производящей основы. и служащие для образования новых слов дирижировать дирижёр кататься каток клиент клиентура лакировать лакировщик шептать шёпот шептание экзаменовать экзаменатор Колоть. Колючий. Формообразующий суффикс используется для образования форм того же самого слова. Быстрый. Быстрее. Говорить. Говорящий. Ай. Ее. Читать. Читал. Читала. Читало. Параграф девяносто седьмой. Типы слов. Все слова русского языка по их морфемному составу можно разделить на два типа. Слова первого типа, независимо от принадлежности к той или иной части речи, обязательно членятся на основу и окончание. Основой. Называется часть слова, выражающая его лексическое значение. В склоняемых или спрягаемых словах основа определяется отделением окончания. Окончанием или флексией, а флексия – это сгибание от латинского слова, называется изменяемая часть слова, или по-другому «апфикс». Изменяемая часть слова – это окончание, которое указывает на его отношение с другими словами в составе словосочетания или предложения. Окончание является выразителем грамматических значений слова. Рода, числа, падежа, лица. Гора, озеро, строгий, чистый, ведут, лечу Слова второго типа, к которым относятся наречия, вчера, туда, слова категории состояния можно, нельзя, деипричастие, взяв, слушай, все служебные слова, предлоги, союзы, частицы, а также междометие и модальное слова», ах, ура содержат только основу. У всех Знаменательных слов основы делятся на «непроизводное» и «производное». Непроизводная основа содержит одну неделимую часть или корень. «Горра» – зелёные окончания. «Режу» – здесь «шимпанзе». Сам термин «непроизводная основа» подчёркивает Её особый характер как основы, изначально присущи языку или ставшей такой в процессе развития, а не произведённый от родственных слов с помощью словообразовательных средств. Это 220-я страница. Значение непроизводной основы с точки зрения современных отношений не мотивировано. Но нельзя сказать, почему Земля называется Землёй, а небо – небом. Для ответа на подобный вопрос нужны специальные этимологические исследования. Значение непроизводной основы вытекает из соотношения её с предметами или явлениями объективной действительности. Основы слов – корыта лягушка, понедельник. следует считать непроизводными, поскольку в языке нет слов, с которыми они соотносятся по значению. Лексические значения этих слов не мотивированы, а основы не членятся на составляющие часть Подавляющее большинство основ современного русского языка состоит из определённых. из определённым образом связанных и соотносительных друг с другом более мелких, чем корни значимых частей. Например, основа существительного «сотрудница» делится на приставку «со», корень «труд», суффикс «ниц». Каждая из этих частей имеет определённое значение. Пытаясь выделить в этом слове ещё более мелкие части, например, «тре», «ут», можно отметить, что они не будут значимыми. Основа существительного сотрудницы производна, поскольку она мотивирована по значению и соотносится по форме с родственным словом «сотрудник». И эта связь отражена в морфемном составе. со трупница. Да, отражена в морфемном составе это формальным показателем, который служит словообразовательный суффикс ниц.